Глава 11. Мы входим в город Ица. В пути мы почти не разговаривали друг с другом. Не хотелось казаться болтунами рядом с этими молчаливыми туземцами. Но когда остановились на ночь на еще одной небольшой поляне, до которой мы дошли в сумерках, мы собрались и по-английски поговорили о происшествиях дня и о нашем будущем. После долгого разговора с вождем Гачей к нам пришел Чака, И выглядел он серьезным и задумчивым. «Мой отец был на охоте с двенадцатью воинами», — сказал он, когда его захватили и убили мапаны, долго поджидавший в засаде. Один воин сумел уйти и поднял город, поэтому Гатчи собрал своих людей и начал преследование. Однако он рассказал мне, что еще до его выхода из Ицы мой дядя Датчапа считая меня мертвым, как и моего отца провозгласил себя откаямой. «Это плохо, мои друзья, потому что Датчапа не обрадуется моему возвращению». «Неужели он настолько плохой?» спросил я. «Мой дядя Датчапа», медленно ответил Чака. «Стар и мудр. Он знаменитый воин и государственный деятель, и мой народ его уважает. Но он чистолюбив, и меня еще мальчиком предупреждала мама, чтобы я опасался его». Он может желать моей смерти, чтобы сменить моего отца на посту откаима. Гача, который не любит дать шапу, но побаивается его, сказал мне, что мой отец тоже внимательно наблюдал за своим честолюбивым братом, опасаясь стать его во главе армии. Гача подозревает, что мой дядя сговорился с Мопане и говорил откаиму Тчалдзаде пойти на охоту с немногими воинами. Если это правда, надеюсь, что это не так. Мое возвращение. Очень разочарует дочапа. Это не важно, сказал успокаивая пол. Мой брат Чака царской крови. Но дочапа тоже царской крови, был ответ. Он брат моего отца. Однако наш закон запрещает ему становиться откаймой, пока жив сын его брата. В таком случае мы должны быть осторожны, сказал я. Я боюсь не за себя, капитан Сэм, сказал Чака а за своих белых друзей. Тачапа, как бы он ни был честолюбив, не посмеет противостоять мне открыто. Но он глава совета, который определяет наши законы. И он может враждебно отнестись к моим белым друзьям и поднять против них народ. «В таком случае, — сказал Джо, — советую тебе, как только придем, посадить твоего драгоценного дядю в тюрьму. Это было бы самое безопасное». Чака на это ничего не ответил. Мы начали оценивать преимущества защитных устройств из похожего на марлю материала, которыми снабдил нас Алертон. Возможно, он сделал это по предложению Чаки. Туземцы быстро разложили тлеющие костры, забросав их свежими листьями, чтобы отгонять москитов и других жалящих насекомых. Боже, как жалились эти москиты! Ицтексы привычные к этим вредителям, морщились и прихлопывали их, но мы в нашем одеянии и в шлемах нисколько не страдали от их нападений. Чака, который до сих пор из гордости не показывался соплеменником в чужеродных нарядах, торопливо оделся и всю ночь проспал в нашем оборудовании. Старый вождь Гача, который при близком знакомстве оказался совсем неплохим человеком, откровенно высказал восхищение нашими устройствами и спросил, нет ли у нас в ящиках запасных клеток. У нас их не нашлось, и он обнаженным лег у костра и позволил крылатым вампирам кусать себя. На следующее утро все встали очень рано и днем продвигались так быстро, что когда снова разбили лагерь, Чак сказал, что мы в трех часах ходьбы от столицы. Днем мы не встретили ни одной деревни, Нам сказали, что великий город Ица единственное собрание построек на этой стороне территории ицтексов. Но на запад и на юг есть еще дюжина поселков, окруженных обрабатываемыми полями и садами. Века войны с Мапаны, но Чили не селится в этой местности. Так что город Ица фактически является границей. Он слишком силен, в нем слишком много жителей, чтобы на него можно было напасть. Чака считал, что в отсланье. Живет свыше 50 тысяч человек, в то время как Мапане в целом всего 10 тысяч. Однако сами ицтексы считают постоянные пограничные войны с Мапаной незначительным событием. У них есть другие противники на противоположной границе. И они совсем не все время уделяют войне. Они прекрасные охотники и рыболовы, они хорошо возделывают поля, и у них есть свои ремесленники. По словам молодого Ткамы, На Юкатане нет другого такого мощного и цивилизованного народа, как ицтексы. И я склонен считать, что он прав. Кстати, сходство названий ацтеки и ицтексы побудило некоторых ученых считать, что первоначально они были одним народом, но первые конкистадоры, знавшие оба народа, утверждали, что ицтексы красивее и умнее, хотя их постройки и в целом цивилизация уступала народу Монтецумы. Однако нужно принять во внимание, что испанцы никогда не могли глубоко вторнуться в Ицелан, хотя стеков покорили сравнительно легко, хитростью и предательством. На второе утро мы встали до рассвета, и быстрый переход очень скоро привел нас на широкое плоское плато. Очень красивое и соблазнительное, его зеленые поля и колеблющиеся стебли зерновых блестели на солнце. Мы радовались, выйдя из темного леса, и очень скоро, к концу утра, увидели перед собой низкие белые дома большого города, расположенного на берегах спокойного озера и окруженного рощами великолепных деревьев. Размеры города Итса удивили нас, и Чака с гордой улыбкой показал нам царский дворец, большой храм, крепкие стены и ворота. Когда подошли ближе, белые здания немного посерели, заметно было воздействие непогоды, Дома оказались небольшими и стоящими далеко друг от друга. Позже мы узнали, что в городе не менее 20 тысяч жителей. Это самое большое поселение на Диком Юкатане. Городская стена окружала не только здания, но и озеро. и стены эти были прочными, хотя и не очень высокими. За этой стеной мы впервые увидели Сьеру, самые большие горы полуострова. В основном это круглые холмы, Большинство из них покрыто зеленью, и они позволяют совершать легкий подъем. Но в самом центре четыре скалистые вершины, не очень высокие, и одна посередине, уходящая в самые облака. У этой горы склоны крутые и обрывистые. Вперед выслали вестников, и еще до того, как мы подошли к городу, из ближайших ворот начали выходить толпы. Все смотрели в нашем направлении не было заметно возбуждения или смятения. Иногда я думаю, а способны ли вообще ицтексы на возбуждение? Но народ явно интересовался своим вновь обретенным откаемой и пришел встречать его. И Чаку встретили как царя. Мужчины, женщины и дети ели пыль, как назвал это Арчи, то есть просерлись перед юношей. Чака выглядел великолепно со своей блестящей медной кожей, и единственным пером цапли в волосах. В свое наследственное царство он вошел гордый, как павлин. У самых ворот стояла впечатляющая группа туземцев в просторных одеяниях, расшитых и украшенных перьями. Кажется, я забыл сказать, что большинство жителей города были в простой свободной одежде, напоминающей тоги древних римлян или египетские бурнусы. Только на охоте или в военных походах они сбрасывают одежду, и остаются на бедренных повязках. Любопытно, что у разных групп одежда окрашена по-разному. У простого народа самые обычные цвета синий и пурпурный. Торговцы и средний класс, включая воинов, в зеленом и желтом. Знатные люди в одежде лиловых, розовых и шафрановых оттенков. Красного цвета я еще ни у кого не видел. Чисто белый цвет только для царской семьи и впереди той группы, что я упомянул. Стоял старик в просторной белой одежде, неся на руке еще одно платье такого же материала и цвета. Когда Чака вошел в ворота, этот престарелый знатный человек, я сразу понял, что это его дядя Датчапа, поднял руку, преграждая ему вход, и внимательно посмотрел на лицо молодого человека. Ему не потребовалось много времени, чтобы принять решение, потому что он сразу одел на Чаку через голову одеяние и склонился перед ним, и все остальные сделали то же самое. За ними последовали все знатные люди, все члены Совета и оставались в такой позе, пока новый откайма не поднял их. Казалось, что мы, друзья и спутники Чаки, заслуживаем интересы и внимания, но старый Датчапа и окружающие его знатные люди совсем на нас не смотрели словно не замечали нас. Мы упрямо держались рядом с откаемой, и все эти шишки, кроме старого датчапы, вынуждены были идти в процессии за нами. Действительно образовалась процессия. Музыканты издавали дикие звуки из тростниковых флейт, били в барабаны. Вдоль улиц выстроились жители, которые не издавали приветственных возгласов, но все одновременно падали лицом вниз, когда приближался чака и вставали, когда он проходил мимо. Казалось, мы прошли мили и мили, прежде чем царская процессия приблизилась к берегу озера, где стоял дворец. Это было большое разбросанное двухэтажное здание, построенное из грубых мраморных блоков и украшенное резьбой по камню. Чака поднялся по широким каменным ступеням, ведущим во дворец. Потом повернулся и обратился к толпе. Он рассказал, как его 9 лет назад увезли из Юкатана и как он сумел вернуться. Он благодарил белых братьев за их благородную помощь и особенно представил Алертона, положив ему руку на плечо в знак дружбы. Потом он выразил радость из-за того, что он снова видит родную землю и печаль из-за ужасной смерти своего любимого отца, прежнего откаймы. И, наконец, сказал о своем намерении править своим народом мудро, И справедливо. Он призвал народ проявить верность и поддержать своего правителя, дитя богов, который за это обещает защищать народ. Слушатели ответили на эту речь, подняв правую руку и одновременно выкрикнув Каем, после чего толпа немедленно разошлась. Я заметил прямо перед входом во дворец три интересные фигуры, которые все время стояли неподвижно, как статуи. Все трое рослые и внушительные с острыми и худыми чертами лица и пронзительными глазами. Одежда у них была кроваво-красного цвета с широким белым воротником. На голове — высокие круглые шляпы без полей, с белым пером. Это вообще были первые, увиденные мной в этой стране, головные уборы. Чака повернулся к этим троим и скромно поклонился им. Один за другим они положили руку на его склоненную голову, произнесли несколько слов, потом повернулись и исчезли в маленькой двери. Откаемый еще несколько мгновений продолжал стоять на коленях, потом встал и пригласил нас идти за ним. «Не отставайте от меня», — сказал он по-английски. «Вас окружает опасность, так что будьте осторожны, мои братья». И он прошел широкую арочную дверь, ведущую во дворец.